Она уселась на краю веранды, на том самом месте, где сидел ковбой, когда он в первый раз демонстрировал всем свой выкидной нож. Я подошел к ней и сказал «Привет, Либи». Она подскочила, а потом взяла себя в руки. Нервы у бедной девушки были измотаны от постоянного плача ребенка и его колик. «Это ты, Люк», — сказала она, — «что ты там делаешь?» «Да ничего». «Иди сюда, сядь со мной», — предложила она, похлопав ладонью, — по доскам рядом с собой. Я так и сделал. «Ребенок что, все время плачет?» спросил я. «Да вроде как. Меня это, правда, не очень беспокоит». «Не беспокоит?» «Да. Он мне Рики напоминает». «Да не то. «Точно. Когда он возвращается? Ты не знаешь, Люк?» «Нет. В последнем письме он писал, что, может, они будут дома к Рождеству». «До этого еще два месяца. Ага» только я не уверен, что так будет. Бабка говорит, что все солдаты всегда уверяют, что будут домой к Рождеству. — Я уже не могу больше ждать, — сказала она, явно воодушевленная открывшейся перспективой. — А что будет, когда он вернется? — спросил я, не совсем уверенный, что хочу услышать ответ. — Мы поженимся, — сказала она с широкой, милой улыбкой. В глазах ее было предвкушение чуда. — Правда? — Ну да, он обещал. Уж я-то точно вовсе не хотел, чтобы Рики женился. Он был мой, принадлежал мне одному. Мы с ним будем ходить на рыбалку, играть в бейсбол. Он мне будет всякие истории рассказывать. Он будет продолжать оставаться моим большим братом, а не чьим-то там мужем. Он самый милый, — сказала она, мечтательно уставясь в небо. У Рики, конечно, много достоинств, но вот милым я бы его ни за что называть не стал но ведь никому не известно, что он такое сделал, что произвел на нее столь сильное впечатление. «Только ты никому об этом не говори, Люк», — сказала она, вдруг став серьезной. «Это наш секрет». «Так, это уже становится моей профессией», — хотелось мне сказать. «Не волнуйся», — ответил я. «Я умею хранить секреты». «Ты читать-писать умеешь, Люк?» «Конечно, а ты?» «Хорошо, умею». «Ну, ты же в школу не ходишь». Я ходила до четвертого класса, а потом мама принялась рожать одного за другим, и мне пришлось бросить. Я написала Рике письмо, сообщила ему о ребенке. «У тебя есть его адрес?» Я не был уверен, что Рике будет рад получить от нее письмо, и уже начал было подумывать, как бы мне сыграть в дурачка. Но Либи мне нравилось, ничего тут не поделаешь. Она была прямо без ума от Рики. Я решил, что будет неправильно не давать ей его адрес. Да есть. А конверт? Конечно. Сможешь отправить мое письмо? Пожалуйста, Люк. Рики, наверное, еще ничего не знает о ребенке. Что-то мне подсказало, что не следует вмешиваться в их дела. Пускай сами разбираются. Наверное, смогу, сказал я. Ох, спасибо, Люк, воскликнула она, прямо-таки закричала и потрепала меня по шее. Завтра отдам тебе письмо. Обещаешь, что отправишь его? Обещаю. Я подумала о мистере Торнтоне, нашем почмейстере, о том, как он удивится, увидев письмо Либи Летчер крики в Корею. Ладно, я как-нибудь с этим справлюсь. Может, придется спросить у мамы? Женщины вынесли младенца на заднюю веранду, где бабка укачивала его, пока он не заснул. Мама и миссис Летчер обсуждали вопросы о том, как, должно быть, утомился бедный ребеночек от своего беспрестанного плача, а тот, когда наконец отключился, заснул глубоким и спокойным сном. Мне уже надоели все эти разговоры о ребенке.